Осень. Глава 9 Лето шло на убыль, потихоньку выцарялась осенняя прохлада. По утрам и вечерам погода постепенно становилась мягче и комфортнее, температура и влажность снижались. Кёсаяко заметили, что вечерами уже намного легче уснуть, однако по утрам всё чаще ловили себя на том, что, выбравшись из постели, дрожат от бодрящей свежести. Листья японского клёна у пруда в садике Аяко начали окрашиваться великолепным царственным багрянцем. В ногу со сменой сезонов шли и местные конбини. Постепенно возвращалась горячая снеть которая на лето напрочь исчезла с полок. Снова с прилавков манили ароматным паром сочные никуманы, оден и корндоги, соблазняя озябших покупателей и даря им возможность легче пережить холод. Никуман. Приготовленный на пару пирожок из тонкого дрожжевого теста с начинкой из мяса, овощей, грибов шиитаке и прочего. Оден. Зимнее. Очень сытное японское блюдо, представляющее собой крепкий бульон, в котором томятся на слабом огне, не смешиваясь между собой всевозможные ингредиенты. Яйца, дайкон, изделия из рыбного фарша, водоросли, коньяку, вид растений, из которых готовят блюда и спонжи, и многое другое. В торговых автоматах многие этикетки на табло сменили синее «холодное» на красное «горячее». В то время как школьники Ономити и студенты университетов наслаждались последними днями летних каникул, ездили на ближайшие пляжи, гуляли на фестивалях, путешествовали где-то с семьёй, Кё всё также посещал подготовительные курсы Йобику с их жёсткой и тщательно систематизированной программой. Занятия там шли на протяжении всего лета и с приходом осени не заканчивались. Вступительные экзамены в университет должны были состояться зимой, и Кё, как и другие ронины, должен был работать как можно усерднее в оставшееся у него драгоценное время. Так что лето у него прошло без каких-либо примечательных событий. Днем он занимался на курсах, а вечерами работал над рисунками. По воскресеньям Кё утра помогал с ремонтом Дзюну и Эми, а в оставшееся время мог гулять по городу сколько душе угодно. Эверрест Аяко в эту пору оказался более востребованным, чем обычно. В летние каникулы в Онамите приезжали туристы не только из других городов Японии – но и со всего мира, чтобы полюбоваться этим притягательным старинным городком. Ее крошечное заведение было до отказа забито экскурсантами и вольными путешественниками, которые стекались сюда, нагулявшись по улицам, в надежде подкрепиться в одной из японских кофеен, оформленных в традиционном стиле. Из-за этого Кё начал чувствовать, что зря занимает в кафе такое ценное пространство, рассиживаясь за столиком, которым могли бы пользоваться приносящие деньги клиенты. И в этот период повышенного спроса в кафе и необходимости упорной учебы Аяко с Кё, как следует обдумав ситуацию, решили, что вечерами ему лучше заниматься в другом месте. Аяко предложила местную библиотеку. Кё согласился. За то время, что Кё прожил бок о бок с Аяко, она начала больше доверять ему в плане учёбы. Он по-прежнему получал отличные оценки. Позволив внуку заниматься в библиотеке и самому контролировать необходимое для этого время, она давала ему лишнюю возможность по-настоящему повзрослеть. Если он хотел учиться, то вполне мог это делать. Если хотел употребить своё время на что-либо иное, так и пожалуйста. Больше она его ни к чему не принуждала. В те дни, когда поток посетителей был особенно плотным, Кё помогал бабушке в кофейне. Принимал заказы, обслуживал столики как официант. Естественно, Аяко не допускала его к варке кофе и приготовлению блюд, но была в высшей степени признательна юноше за помощь. Кё нравилось общаться с гостями, приехавшими из разных частей Японии. расспрашивать, откуда они родом, делиться с ними информацией о местных особенностях, знаниями, которые он успел накопить за время пребывания в ономите. Но больше всего Аяку бывала благодарна внуку, когда в кофейню наведывались иностранцы. Она, в принципе, понимала английский, но стеснялась на нем говорить. Когда она училась в школе, английский преподавали прямо как латынь, словно уже мертвый язык, Предложения препарировались и подвергались анализу исключительно в целях изучения грамматики. Попрактиковаться же в разговорном английском у Аяко не было возможности. У Кё, напротив, имелось преимущество благодаря совершенно иному подходу к изучению языка. И в средней, и в старшей школе английским с ними занимался его носитель. Так что у Кё не было ни малейших сложностей с приемом заказов заглянувших к ним заведения иностранцев. Аяко испытывала огромную признательность и даже гордость, видя, как бегло внук разговаривает и даже перешучивается с иностранными гостями. Тем не менее, когда наплыв посетителей стал спадать, Аяко с присущей ей упрямостью отстранила юношу от дел, уверяя, что теперь особой надобности в его помощи нет, и ему следует в первую очередь сосредоточиться на учебе, а не топтаться возле неё в кафешке. На самом деле Аяко решила, что Кё нуждается в большей свободе. Не могла же она держать его при себе всю оставшуюся жизнь, назойливо указывая, что и как делать. Ему следовало научиться быть независимым, управлять собой и своим временем. Сам же Кё, как ни странно, не имел ни малейшего желания отлынивать от учебы. Он с удовольствием погрузился в уже привычный режим И идея сидеть в библиотеке, тихо повторяя теоретический материал, была для него куда предпочтительнее праздного и бесцельного шатания по улицам, чем, собственно, он и занимался почти весь прошлый год. Библиотека была отличным местом для занятий, а также для того, чтобы спокойно работать над мангой, будучи никем не потревоженным. После библиотеки он отправлялся к Аяко, та закрывала кафе, и вместе они шли на свою горную прогулку. Когда Кё в первый раз зашел в библиотеку, то был немало удивлен, увидев за столом выдачи книг знакомое лицо. Супруга начальника станции Оно, Митико, подняла на вошедшего взгляд. «День добрый, кё -кун. «О, здравствуйте, Митико-сан!» Она показала Кё, как работает библиотека, устроив ему маленькую экскурсию вдоль немногочисленных стеллажей с книгами, то и дело приговаривая. «Да, здесь совсем не то, что в Хиросиме. Уж такая маленькая здесь библиотека, такая маленькая». Она провела его вдоль всех стеллажей, показав, где какие разделы находятся. Художественная литература, документальная, публицистика, книги по истории, научные издания, книги по истории искусства и, разумеется, манга Кё был вне себя от радости, когда увидел там все части манги «Осаму Тэдзуки» Аяко и даже двухтомное издание автобиографической манги «Жизнь, плывущая по течению» Йосихиро Тацуми. Он, не задумываясь, попросил их ему выдать. Аяко. манга трилогия японского аниматора и мастера манги «Осаму Тэдзуки» 1928-1989. выходившая в 1972-1973 годах. Семейная драма Японии после Второй мировой войны, явившаяся своего рода памятником эпохи. «Жизнь, плывущая по течению» в русской версии это гкига манга для зрелой аудитории японского автора Йосихиро Тацуми, 1935-2015, «A Drifting Life». опубликованная в 2008 году известная как «Жизнь в картинках». Затем Митико проводила юношу в читальный зал, где стояли небольшие столики, отделённые деревянными перегородками, так что можно было сидеть и работать, и никто бы при этом не отвлекал. Так совместные будни Аяко и Кё стали понемногу претерпевать изменения, и теперь бабушка с внуком расходились уже на весь день. впрочем, всегда помня друг о друге. Как-то раз в начале осени Кё сидел в библиотеке и увлеченно рисовал. Внезапно резкий мужской голос вырвал его из состояния сосредоточенности. «Что ты тут делаешь?» — отрывисто спросил некто через несколько столиков от Кё. Юноша инстинктивно вскинул голову, решив, что неизвестный обращается к нему. Однако увидел в стороне мужчину средних лет, подступившего к девушке примерно одного с кео возраста, которая сидела, уединившись за столиком, спиной к нему и читала книгу. Внешность у мужчины была крайне неопрятная. Сальные волосы, лоснящееся лицо, замызганная одежда. Он весь был словно пропитан потом. Серая щетина на щеках. Жидкие, редеющие волосы и среднее, невзрачное телосложение. Одет он был в старый, заношенный дождевой плащ, несмотря на то, что дождя в этот день не было и в помине. Что же касается девушки, ее Кё видел только со спины. Впрочем, это не помешало ему заметить, что одета она слишком стильно для провинциального онумити, в джинсы и красивую кофточку с рисунком в осенних тонах. На спинке стула болталась легкая зеленая куртка с меховой оторочкой на воротнике. Невзирая на сердитый окрик, девушка продолжала невозмутимо сидеть перед раскрытой книгой, молча вперившись в нее взглядом, словно и не слышала вопроса мужчины. Лица незнакомки Кё не видел, но обратил внимание на ее легкие каштановые волосы, увязанные высокий хвост и длинную изящную шею. Судя по позе, Возглас мужчины не произвел на нее никакого эффекта. Теперь Кё то вновь сосредоточивался на рисовании, то украдкой наблюдал за этой странной парой. «Что это ты тут читаешь?» — снова спросил мужчина. Девушка не спеша взяла со стола узорчатую закладку, вложила между страницами и закрыла издание. «Книгу?» — ответила девица. «Я просто пытаюсь спокойно почитать». В ее голосе было что-то очень знакомое. Где же Кео мог его слышать? «Что еще за книгу?» — гаркнул в ответ мужчина, причем громкость его голоса поднялась до неприемлемого в библиотеке уровня шума. Художественную прозу. Тихо, но четко ответила девушка. «Пф, пустая трата времени!» — возмутился мужчина. «Зачем вообще читать билетристику? Там все равно одно вранье». «Вранье?» «Ну да! Все писатели — лжецы!» Мужчина, казалось, был чрезвычайно доволен своим заявлением. Он надменно качнулся чуть назад и сложил руки на груди. «И что ты подразумеваешь под словом «лжецы»?» Положив книгу на стол, девушка терпеливо и спокойно поддерживала разговор с этим неприятным незнакомцем. Кё был уже полностью уверен, что знает ее — Только никак не мог вспомнить, откуда. «А вот то, что они выдумывают в своих книгах, то, чего нет на самом деле!» Громко и с запалом заявил мужчина, раздраженно обводя рукой библиотеку. «Ложицы и есть! Лучше б ты почитала книжку по истории или что-то из науки. Не трать свое время на врунов!» Девушка чуть помолчала, обдумывая ответ. «Осмелюсь с тобой не согласиться». «Да ну!» «Да. Я считаю, ты изначально подменяешь понятие. Ложь — это неправда, которую говорящий излагает намеренно, чтобы ввести слушателя в заблуждение. И обычно это делается для достижения какой-то выгоды». «Беллетристы за свою писанину получают деньги, так? Вот тебе и выгода». Проигнорировав заявление перебившего её мужчины, девица продолжила развивать свою мысль. Однако художественная литература — это принципиально иное. Это негласная договорённость между автором и читателем. Само даже слово «художественное» предполагает, что всё это плод вымысла. И оба, и писатель, и читатель это сознают. Так что здесь нет никакого обмана. При этом и автор, и читатель намеренно избавляются от недоверия и скептицизма для того, чтобы... Пфф, «Чушь какая!» «Что ты разумеешь под словом «чушь»? Ты не согласен с тем, что я сказала?» Кё с изумлением заметил, что в ее голосе сквозит скорее искренний интерес, чем раздражение. «Ты несешь какой-то вздор! Книги не художественные, исторические, научные и прочие в том же духе, пишут в поисках истины и выстраивают на фактах. а Абилетристика — сущее вранье. Она не строится на правде». «Хорошо. А откуда тебе знать, где правда, а где ложь?» — склонила она голову на бок. «Или ты веришь всему, что написано в каком-нибудь справочном издании, только потому, что тебе сказали, будто там правда?» «Думаешь, никто и никогда не писал в документальной или научно-популярной книге неправду?» «Глупости какие!» — покачал головой мужчина. «Бестолковая девчонка!» Кев все это время наблюдал за ними, внимательно прислушиваясь к разговору и размышляя над сказанным. Отчасти он даже чувствовал себя посрамленным. Ему хотелось подойти к этому странному индивиду средних лет, заставить его перестать чехвостить бедную девчонку, которая всего лишь хочет почитать. Однако, чем больше он слушал ее спокойные и взвешенные ответы, тем больше понимал, что она полностью контролирует беседу и нисколько этого человека не боится. Случись этому господину выступить таким же образом против его комиксов, Кё давно бы уже сдался и просто согласился с его словами в надежде, что тот оставит его в покое и пойдёт заниматься своими делами. Сказал бы, «Да-да, манга пустая трата времени, ненужный хлам, согласен, терпеть её не могу». А эта девчонка — бедолага. Она просто села почитать, а этот человек, форменный грубиян, ни за что, ни про что отнимал у неё и время, и силы. Но если бы Кё подошел к ним и вмешался, не выглядело бы это как снисходительное заступничество в отношении девушки, которая и сама прекрасно справляется с ситуацией? Или это он просто нашел себе предлог для невмешательства? И все-таки от этого мужчины исходило слишком много шума, а здесь как-никак была библиотека. В голове у Кё прокручивались, обгоняя друг друга, разные доводы и возражения. однако сам он при этом ничего не делал, только слушал. «Слушай, а парень-то у тебя уже есть?» Между тем спросил у девушки мужчина в плаще. «Полагаю, это, сэр, совершенно не вашего ума дело». «Грубиянка! При такой манере разговаривать это маловероятно!» Кё уже хотел было подняться из-за столика, подойти к ним и сказать, чтобы этот человек отстал, наконец, от девушки. но тут к странной парочке приблизилась Митико. Полномасштабным библиотекарским натиском она немедленно двинулась на засаленный источник шума. «Пожалуйста, Танако-сан», — вежливо проговорила она, — «мы с вами это уже обсуждали. Нельзя заявляться сюда и мешать другим читателям. Сюда приходят за тем, чтобы в тишине сосредоточиться на книгах. Нельзя так вот просто врываться и с кем-то болтать, когда вам вздумается». «Это библиотека». «Но... но...» «Никаких «но...» — вскинула Митико указательный палец. «Или садитесь за столик и тихонько что-нибудь читайте, или уходите. Мы же не хотим опять вызывать сюда офицера Андо, верно?» Девушка тем временем сунула книжку, которую читала, в широкую сумку. На обложке Кё успел заметить картинку с котом в черно-белом смокинге. Подхватив сумку за ручки... Она встала. «Всё хорошо, не беспокойтесь», — учтиво произнесла она, кланяясь и донимавшему её мужчине и Митико. «Я и так собиралась уходить. Прошу простить, что причинили беспокойство». Она заторопилась к выходу, но прежде чем скрыться за дверью, оглянулась. Встретившись глазами с Кё, девушка улыбнулась. Теперь он абсолютно был уверен, что они уже встречались, Вот только где? И что могла выражать эта улыбка? То, что она потешалась над этим странным мужчиной? Или насмехалась над Кё, дразняя его за то, что сдрейфил и не кинулся на помощь? Эта улыбка прожгла юношу насквозь. И лишь сейчас, как следует, разглядев её лицо, Кё почувствовал, как подскочило сердце. Щёки у него мгновенно покраснели. Это была та самая девица из поезда. Та, которую он бросил в одном из баров Осаки, и сбежал. А Юми... Он быстро опустил взгляд на свой незаконченный рисунок. Когда Кё снова поднял глаза, девчонки не было. Он стал поскорее набрасывать новый рисунок, отчаянно пытаясь запечатлеть её лицо, пока оно не затерялось в памяти. Однако ему никак не удавалось уловить ее черты и отразить их в карандашных контурах и черно-белых полутенях. «А ты можешь поподробнее рассказать, как встретила моего дедушку?» Аяко подняла взгляд от стола и изучающе всмотрелась в лицо Кё, пожалуй, даже более внимательно, чем только что глядела на доску с Го. Нынешняя партия шла почти на равных, и Аяку пришлось сосредоточиться как следует. Мальчишка определённо делал успехи. «Как я встретила дедушку?» — переспросила она, впрочем, без обычной скупости на слова. «И почему тебе вдруг захотелось это знать? А что, нельзя спросить?» «Нет, спросить ты можешь. Просто я вправе не ответить». Закашлившись, Аяку покачала головой. «Я ведь тебе уже рассказывала. Мы познакомились в университете, занимались вместе в альпинистском клубе». Кё задумчиво подержал в ладони белый камешек и, наконец, опустил его на доску. Вздохнув, Аяко протянула руку и перевернула только что положенный им камень другой стороной. «Что, опять не тем боком?» — насупился Кё. «Ну да. Иначе зачем бы я стала его переворачивать?» Юноша вгляделся в другой камешек. «Да они, считай, одинаковые с обеих сторон!» — проворчал он под нос. «Не вижу никакой разницы». «Но это ты ее не видишь, верно?» Они сидели в гостиной за столом котацу котацу старинное японское изобретение, помогающее согреться дома в холодную пору. Представляет собой низкий деревянный каркас стола с снизу обогревателем. В старину ставилась небольшая жаровня с углями, накрытый тяжелым одеялом, на который сверху положена столешница. В теплое время года одеяло убирается, и Котацо превращается в обычный низкий стол. Кёсаяко завели себе такую традицию для холодных осенних вечеров. Сидеть, сунув ноги под катацу с подогревом, и играть в го. Как только по утрам и вечерам сделалось слишком свежо, Аяко вытащила из шкафа толстое стёганое одеяло, сняла с низкого столика столешницу, раскинула на оставшемся каркасе одеяло, а затем накрыла его столешницей. Сато однажды принёс им большущую сумку с меканами, которые вырастил в своём саду, так что теперь они всегда лежали горкой в вазе на столе. Затем Дзюн и Эми, беременность у которой теперь была совершенно очевидна, заглянули к ним с объемным пакетом хурмы. Кё заметил, что в городке было принято меняться и угощать друг друга продуктами, и в очередной раз подумал, насколько это разница с холодной разобщенностью такийцев. Здесь, в Онамите, жители казалось Беспрестанно дарили и получали в дар сезонные продукты, выращенные в собственных садах и хозяйствах. Рис, картошку, меканы, лимоны, хурму и прочее. А ведь еще были разные мелочи ручной работы, которые горожане производили в качестве хобби. Керамика или резьба по дереву. Так что здесь все поголовно одаривали друг друга вниманием. Кё иногда, чисто гипотетически, размышлял. что если в таком городке случится кому лежать в канаве, то в считанные секунды кто-нибудь непременно подойдет и справится, не стряслось ли чего. В Токио уже Кё не раз доводилось видеть, как жители равнодушно проходили мимо даже окровавленных людей. В Ономите такого ни за что бы не произошло. И Кё стал постепенно обнаруживать в себе чувство гордости за этот город. Юноша проникся уважением к его жителям, и теперь тайне считал себя одним из них. Время от времени между Аяко и Кё вспыхивал спор на ту или иную тему. Как правило, бабушка любила завести и настроить против себя внука, когда была его очередь ходить в Го. Ему требовалось некоторое время, чтобы определиться с ходом. И пока он решал, Аяко втягивала его в какую-нибудь нелегкую дискуссию или даже спор, дабы отвлечь внимание». Это была ловкая и хитроумная тактика, которую Аяко разрабатывала для себя годами. Это было сущее трюкачество, отвлечение противника, победа любой ценой и, если требуется, с чудесами изворотливости. Последний их разговор за игрой выглядел примерно так. Аяко. «Пойдешь завтра голосовать на выборах?» «Кё. Я не голосую». «Аяко». «В смысле не голосуешь?» «Кё. В том смысле, что не голосую?» «Аяко. С чего вдруг ты такое говоришь?» «Кё. Я не верю в политику.» «Аяко. Ты не веришь в политику? Что за вздор?» «Кё. Почему вздор?» «Аяко. Потому что веришь ты в нее или нет, она все равно есть, она существует». «Кё. Но от этих выборов никогда ничего не изменится, как бы ты там ни голосовала». Все политики — лжецы. Аяко, вот именно поэтому ты должен пойти и проголосовать. Кё, в этом нет никакого смысла. Аяко, нет, есть. Твое голосование не даст расслабиться тем из них, кто врет. Кё, но ведь они все равно будут врать и дальше. Разве нет? Так какой тогда смысл? Аяко, ты бессовестный эгоист. Сколько людей положила жизнь за то, чтобы у тебя было право голосовать? Представь, женщин когда-то вообще не допускали к выборам. Кё, но я-то не женщина, и я готов умереть за свое право не голосовать. Аяко, глупый ты мальчишка. Тебя не следовало бы пускать даже в автобус, и не следовало бы разрешать гулять по общественному парку. и вообще допускать к общественной жизни, если ты отказываешься голосовать. А еще ты не имеешь права ни на что жаловаться. Кё. Вот и отлично. Я не собираюсь на что-то жаловаться. Просто оставь меня в покое, хорошо? Аяко. Безмозглый мальчишка. Тупица. Нюня. Кё. И вообще, разве не мне как раз позволено на что-то жаловаться? Ведь это из-за ваших голосований мы оказались в том бардаке, что сейчас творится. Разве не ваша вина в том, что все сложилось именно так, а не иначе? Так что на самом деле винить надо как раз тех, кто отдает свой голос. Аяко. Ходи уже. Сколько можно ждать? Целый час пялишься на эту доску. Кё. Ну, я бы сделал ход куда раньше, если бы ты не стала поучать меня насчет политики. Так они могли спорить и припираться часами, не приходя никаким выводам, по большей части просто придерживаясь противоположных точек зрения и тем самым заводя один другого. Таково было их обоюдное развлечение, сопутствовавшее очередной партии в ГО. Кё постепенно свыкся с коварной тактикой бабушки и иногда даже и сам предпринимал те же действия против Аяко. Сейчас была ее очередь делать ход. «Бабушка, можно я кое о чем тебя спрошу?» «О чем?» «Ну, а как ты поняла, что дедушка — именно тот человек, который тебе нужен? Как ты это поняла, когда вы встретились?» Аяко застыла с черным камешком в руке и поглядела на внука сквозь прищуренные веки. «Что этот мальчишка задумал на сей раз?» «Что ты имеешь в виду?» — спросила она, прощупывая почву. «Я имею в виду...» Кё уткнулся локтем в стол, подпер ладонью подбородок и уставился в темноту за окном. «Как ты почувствовала, что в него влюбилась?» Аяко пристально вгляделась в его лицо. Оно казалось искренним. «А что?» — посмотрела она на игровое поле. «Просто интересно». «Хм...» Аяко хищно глянула на белые камешки Кё, которые намеревалась захватить. «Трудно сказать. Что меня больше всего восхитило в твоем дедушке? Ну, скажем, восхищение у меня вызывало его страсть к горам. Тогда, в университетские годы, у нас были общие интересы, и мы оба были страшно увлечены скалолазанием. Я никогда до этого не встречала человека, который был бы так же сильно одержим горами, как я». Это непередаваемое ощущение, когда оказываешься там, наверху, целиком во власти природы. Далеко не многие понимают это чувство. Не всякому дано понять, почему альпинист рискует жизнью ради того, чтобы испытать эту великую связь. Но, кроме всего прочего, он относился ко мне с уважением. Он был хорошим человеком. А если бы у вас были разные интересы? «Это что, означало бы, что вы несовместимы?» Аяко покусала губу. Она бросила быстрый взгляд на фотографию мужа, стоявшую в небольшом домашнем Буцудане. Он улыбался ей с черно-белого снимка. Рядом с ним улыбался и Кензи. Оба словно побуждали ее к ответу. Аяко снова поглядела на внука. «Совсем не обязательно. Мне кажется, главное, чтобы человек... Вообще питал страсть к чему-то стоящему. «Мы с твоим дедушкой...» Тут Аяко замялась, но, поколебавшись, продолжила. «И даже твой отец на первых порах, до того, как он сильно увлекся фотографией. Все мы были одержимы любовью к горам. Во всех нас сидит эта страсть». Аяко сильно закашлялась. Как бы то ни было, я отклонилась от темы. Дело тут не в том, чем именно мы были увлечены, а скорее в самой способности испытывать и понимать какую-то страсть. Очень многие люди живут вообще не имея ни мечты, ни амбиций, ни какой-то цели в жизни. Им хочется лишь ходить на работу, каждую ночь ложиться спать, и они довольны и счастливы. И в этом, знаешь ли, нет ничего плохого. У разных людей разные приоритеты в жизни – как говорит старая пословица Жунин Тойру. 10 людей, десять цветов» с японского. Сравнить. На вкус и цвет товарищей нет. Но когда ты встречаешь человека, который так же, как и ты, чем-то сильно увлечен... Не знаю. В этом все же есть что-то очень притягательное. Тебе не кажется? «Особенно, если вас роднит одна и та же страсть к чему-то». «То есть, всё дело в его личных качествах?» «Да». «А ещё он был очень симпатичным. С такой, знаешь, суровой мужской красотой». Она указала на фотографию мужа. И пока Кё отвлёкся на снимок, быстро заскользила взглядом по доске. Малец наверняка где-то лопухнулся, и ей надо было немедленно этим воспользоваться. «А вообще, с чего вдруг ты стал задавать мне такие глубоко личные вопросы?» Тут Аяко обнаружила искомое, прореху в позиции Кё. Его белый камешек скоро будет захвачен. Всего лишь несколько ходов. Вот только ты повстречал ту, что запала тебе в душу? Кё явно занервничал, когда она перевела стрелки на него. Это было более чем очевидно. так что теперь-то он точно у неё в руках. «Даже не знаю. Кё не был уверен, что готов, так сказать, раскрыть карты. Это звучит чересчур расплывчато. Или ты встретил кого-то, или нет? Я кое-кого увидел и что-то почувствовал, но... Что «но»? Как понять точно, что это именно те чувства? «Ну, хорошо». «Вот что тебе в ней понравилось? Внешность?» А Аяку положила чёрный камешек обратно в чашу и помахала ладонью. «Вы, мужчины, всегда падки на внешность. Все вы судите слишком поверхностно». «Нет, дело не во внешности», — возмущённо замотал головой Кё. «В смысле, она симпатичная, но не это главное. Дело больше в том, что она говорит». «И что именно тебе понравилось?» том, что она говорит. Её голос? Дело даже не в том, что она говорила, а как она это говорила. Хотя нет, не так. Наверное, то, что она говорила, мне тоже пришлось по душе. Кё немного помолчал, задумавшись. Затем продолжил. «Быть может, это как раз и есть то, что ты говоришь о страсти к чему-то. То, как она рассуждала о литературе, Сразу стало понятно, что она этим очень увлечена. И её не волнует, что кто-то считает глупым или пустым то, что она любит. А ещё она кажется очень смелая, бесстрашная. «Литература, говоришь», — улыбнулась Аяко. Оба поглядели на игровое поле. «Ты когда будешь ход делать, бабушка? Уже целую вечность думаешь». Аяко покачала головой. Она сбилась со своей комбинацией по захвату его камня. Ему удалось таки ее отвлечь. «Какая подлая, бесчестная выходка!» пробормотала она себе под нос. «Что такое происходит с мальчишкой?» спросил Сато. Раздраженно фыркнув, Аяко опустила на стойку кувшин, из которого только что взялась наливать воду для Эми и Дзюна. «И так без конца». В последнее время все только и спрашивают про ее внука, как будто с ней больше не о чем поговорить. Она уже скучала по унылым городским сплетням, что приносили ей до его приезда. А ныне как будто целый город хотел знать, что происходит с Кё. И это означало, что ей уже не удастся спокойно посидеть и послушать, к примеру, о Ямаде-сенсее, директоре старшей школы Ономити, которого жена застукала в Хиросиме, идущим за ручку с любовницей. Вот такие истории Аяко любила слушать, тихонько хихикая. Хотя, естественно, сама никогда сплетни не передавала. Но теперь складывалось впечатление, что всем куда любопытнее расспрашивать ее, как дела у Кё, нежели рассказывать ей разные пикантные новости из жизни городка, которые ей так хотелось бы послушать. «Все нормально у него», — резко ответила она. «Просто, как ты понимаешь, мне не хватает его общества. Я ужасно доволен тем, что он нарисовал для моей лавки», — кивнул Сато и, чуть отпив кофе, быстро проглотил. «Невероятно доволен! Я тут подумываю попросить старину Терати напечатать новую вывеску с тем логотипом, что Кемня нарисовал». чтобы повесить над входом. Увеличу и распечатаю широким таким баннером и, наконец, избавлюсь от этой отвратной старой вывески. Все равно там апостров был не там, где надо. Кто бы мог подумать? «А можно посмотреть?» — спросил Дзюн. «Да, пожалуйста». Сату достал смартфон и принялся показывать Дзюну фотографии законченных рисунков Кё, что тот ему принес. «Я их все отснял». Он передал мобильник Дзюну, и тот принялся листать изображения на экране. Эми разглядывала картинки из-за его плеча. «Ха-ха-ха! Ну и сова! Прямо вы, сато один в один!» «И компакты диски вместо глаз», — указала на экранчик Эми. «Очень умно!» «Да, отличные рисунки!» Тут она потеребела мужа за плечо и спросила его на ухо. «Интересно, станет он устраивать у нас свою выставку?» «Да», — кивнул Дзюн, — «это было бы здорово. Так мы могли бы выразить свою признательность за его помощь в ремонте. Может, сделать это сразу после церемонии в день совершеннолетия?» В Японии ежегодно во второй понедельник января отмечается государственный праздник День совершеннолетия — Сэйдзин-но-хи. когда официально вступают в совершеннолетие юноши и девушки, которым в течение минувшего года исполнилось 20 лет. На устраиваемые местными властями церемонии они получают торжественные напутствия, посещают храм, после чего праздник продолжается в барах, ресторанах и караоке. «Можно было бы устроить по этому поводу праздник!» Эми повернулась к Аяку. «Как думаете?» «Ему такая мысль понравится?» «Вот уж не знаю», — вздохнула Аяку. «Это лучше спросить у него». Теперь, когда Аяку видела, что все восхищаются искусством ее внука, настроение у нее заметно поднялось. Да, ей впрямь порой хотелось, чтобы все перестали донимать ее вопросами о мальчишке. Но в то же время это всеобщее восхищение наполняло ее гордостью. А еще ей постоянно не давала покоя мысль о том, что лучше для самого Кё. Жизнь преподала Аяко много разных уроков. В частности, она заметила, как изменился Киндзи, когда фотография переросла из увлечения в серьезный род занятий. Она не хотела, чтобы то же самое произошло с Кё. У него сейчас было по уши дел с предстоящими вступительными экзаменами. И именно Аяку было доверено следить за тем, чтобы он вел себя как следует и успевал в учебе. Все это художество, постоянно отвлекавшее Кё, быть может, и не играло в пользу его будущего. Но глубоко в душе Аяку признавала. У парня несомненный талант. К вершине горы ведут много путей. Это она знала очень хорошо. А еще время и жизненный опыт — научили ее, что некоторые маршруты куда проще остальных. Она должна была помочь ему подняться на вершину, и если бы она могла ходить за него и совершать за него же ошибки, все вышло бы намного проще. Но такое не представлялось возможным. А Яко продолжила наливать в стаканы воду для сидевших перед стойкой завсегдатаев, что возбужденно обсуждали свои планы на ее внука и его творение. Сама же она за все это время не проронила ни слова. В голове бесконечно вертелись одни и те же мысли. В конце концов, каждый должен пройти собственный путь в жизни. Самостоятельно. Один.